Глава 44. Разместились они в гостинице, прямо пристроенные к вокзалу. Решили наблюдать еще в 8 утра, на случай, если в 18, это еще и 8. «Тогда, может, и в час», – уточнил Яков. «В час на вокзале пусто, а в 8 тоже час пик». «Значит, это и есть твой метод – гоняться за подозрительными мужиками. А что, если Гаргантюа – это баба?» «Значит, будем гоняться и за бабами». Это, по крайней мере, веселее. Ранним утром приехал Макаров, несмотря на разницу во времени, бодрый и выбритый, как телеведущий утренних новостей. Он разбудил Бориса и Якова и всех поднял на уши, включая местную полицию, действуя в рамках громкого федерального дела о терроризме. Официально они все еще занимались делом Стоцкого, выделенным в отдельное производство. челябинская УВД выделила людей – Теперь у каждого выхода дежурила патрульная полицейская машина. Кроме того, от регионального управления прибыли четыре сотрудника. Они вели наблюдение внутри вокзала, меняясь каждые 6 часов. Отдельные указания получила транспортная полиция о том, что по оперативной информации готовится возможное задержание террориста. Доступ к системе видеонаблюдения «Безопасный город» На самом вокзале и ближайших подступах получил напрямую Кудинов, который настроил и подключил к ней свои алгоритмы. При таком контроле Борис, невзирая на все еще спящее животное, несколько успокоился. Уже к обеду созданная Кудиновым база начала пополняться, и выяснилось, что подпадающих под особые поведенческие параметры людей на вокзале и прилегающей территории не так много на единицу времени – И даже если они что-то упустят, то база Кудинова сохранит все, и потом можно будет проверить еще раз. Последовавшие часы перетекли в дни и превратились в рутину. Борису и Якову удалось даже выспаться и примелькаться на вокзале. Они сами уже узнавали продавцов, кассиров, уборщиков и штатных полицейских. Они пообедали во всех привокзальных кафе, попробовали кофе во всех забегаловках и автоматах просидели не один час на стульях зала ожидания, отполировали рукавами все металлические поручни ограждений, наблюдая за главным входом. Голос диктора, без конца объявляющего прибытие и убытие поездов и электричек, Борису даже снился. Он никогда не проводил на вокзале столько времени. Он начинал уставать от него. И пока пес спал, все чаще накатывало отчаяние и все больше вопросов возникало, в том числе совсем новых. Например, что будет дальше? Что делать дальше, если, конечно, право на это дальше ему предоставят? Все это не нравилось Борису, но больше всего его тревожило неразгаданное число 35. Он заставил себя поверить, что 18 – это время, но 35 не давало ему покоя. Он думал об этом числе постоянно и возвращался к нему мыслями, даже если чему-то удавалось его отвлечь. Перед глазами проносилось много встреч, расставаний, слез и улыбок, таких искренних на беззащитных лицах, какие можно встретить только на вокзале. Миновали самые важные дни, на которые делал ставку Виндман. Наступила среда. Долгий день сменил вечер, и Борис снова сидел со стаканчиком кофе на посту в зале ожидания. Из толпы вышел Яков и присел рядом. Он давно пристрастился к дешевому кофе и тоже держал в руке стаканчик. «Макаров пригнал еще два патруля на площадь», — сообщил он. «Где он раньше был?» — зевнул Борис, безразлично глядя в беспорядочные потоки пассажиров. Сам себе он напоминал профессионального бездомного, для которого вокзал — не волнующее место перед дальней дорогой, а опостылевший дом. Ему казалось, что и окружающие его воспринимают так же». А Макаров действительно проявил удивительную активность. Он не мешал Борису и обеспечил множеством ресурсов. У них в подчинении было 20 человек, право на вызов местного спецназа, доступы во все помещения вокзала и прилегающие здания. Штатные патрули вокзала были усилены, как будто ожидалось прибытие первых лиц страны. «Не обольщайся», – сказал Яков, поглядывая на часы. «Чем больше сил и ресурсов будет вложено в твою операцию, тем оглушительнее будет твое падение в глазах генерала». «Так вот где собака зарыта». «А ты думал, он от чистого сердца тебе помогает? Хотя я его понимаю, этот план изначально выглядел безумием». Борис с усталой улыбкой взглянул на Якова. «Ты же сам нашел это место. Даже если так, осталось три дня, какова вероятность, что он явится?» если уже не явился». Яков, видимо, впервые, почувствовав искреннее сомнение напарника, удивленно посмотрел на Виндмана. «Вот же, блин! Телефон!» вдруг вспомнил Виндман. «Он у тебя с собой?» «Постоянно ношу». «Включим?» Яков достал толстый энерджайзер Михеева, увесистый кирпич, отливающий перламутром. «Что, правда?» спросил Яков. «Терять нечего». Яков включил телефон. «Нихера», — помотал он головой. «Гаргантюа был в сети последний раз, когда прислал нам свое сообщение. Позвони ему». «Ты шутишь?» «Позвони и спроси, что за сраные 35. Или дай мне, я сам спрошу». Яков набрал номер и передал телефон Борису. Борис вслушивался, пытаясь сквозь шум вокзала услышать хоть что-нибудь, хотя бы писк, «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети?» Наконец сообщил голос. «Он хотя бы последователен», усмехнулся Яков. «Это хорошо или плохо?» «Слушай, да не парься ты так!» Яков похлопал Бориса по плечу. «Все совершают ошибки. Макаров просто хорохорится, но генерал знает, что ты профессионал. Ты засветился в основном расследовании, дважды получал по морде, ну...» Яков покрутил головой, будто пытаясь найти подходящий аргумент, но, очевидно, не найдя, продолжил. «Ну, вернёшься в своё восточное измайлово и дальше разгребать бытовуху. Будешь ездить по выходным с семьёй на шашлыки. Если бы мне сказали это неделю назад, я был бы рад. А что изменилось сейчас? Давай по чесноку. Мы много чего нарыли, но, признай, ни на сантиметр не приблизились к девчонке». «В том-то и дело...» Виндоман прищурился, все так же глядя перед собой. «Мне кажется, мы упускаем что-то важное, и я не могу понять, что именно. Что-то крутится рядом, но я не могу уловить, зацепиться хотя бы за что-то. Что ты имеешь в виду? Эту движуху Сизиджи? Всю это часть какой-то большой игры. Но разве это относится к нам?» «Относится», — сказал Борис неожиданно уверенным голосом. «Это ко всем относится, понимаешь?» «Что-то мне подсказывает, что никаких шашлыков уже не будет. Вообще ничего не будет». «В каком смысле ничего?» «В прямом. И еще я начинаю подозревать, что кто-то вводит нас за нос». «В смысле? Думаешь, это чья-то подстава?» «С координатами?» «Я сейчас ни в чем не уверен». «Ты просто устал», — сказал Яков. «Время. Нам пора». Виндеман взглянул на часы. «17.45». В это время они обычно занимали свои позиции. Двое сотрудников из регионального отдела прикрывали северную лестницу и переход над путями. Яков занимал позицию у южной лестницы, а Борис контролировал с верхнего яруса главную лестницу и главный вход. Неподалеку от каждого выхода на первом этаже размещались патрульные машины. Для отслеживания они были бесполезны. Их задача – вовремя перекрыть выход по команде Бориса. Борис шаркающей походкой направился к своему посту, по пути бросив стаканчик в мусорный бак. Толпа людей внизу текла полноводной пестрой рекой. «Час пик». Борис зевнул. Он чувствовал тяжелую апатию и смертельную усталость. Уложив руки на ограждение, он буквально повис на нем, наплевав на то, что стал больше привлекать внимание. Снова зевнув, он уставился на табло. На людские потоки внизу смотреть было уже невыносимо. Он чувствовал тошноту. Должно быть дело в этом дерьмовом шницеле, съеденном на обед. А что, если его вырвет недопереваренным шницелем прямо в эту людскую реку? Вот будет потеха Макарову, докладывающему об этом генералу. Табло прибытия и табло убытия. Они тоже ему снились. Все эти златоусты, пензы, красноярски. Ровно шесть Никаких 35. В 18:35 ничего не прибывает и не отправляется. Проклятые 35. Выдержав только 20 минут вместо положенных 30, Борис доковылял до сидений и буквально рухнул на них, сунул руки в карманы и, съехав коленями вперед, почувствовал, что не в силах бороться со сном. Он стал щуриться, как засыпающий кот, бормоча с кривой усмешкой на губах. «Сраные тридцать пять, мля. Клоуны. Шпионы-недоучки. Что-то упускаем», — повторил уже про себя Виндман и только сейчас заметил, что из-за колонны в него целятся из игрушечного пистолета мелкий пацан. «Лет шесть, не больше. Так же, как его младшему. Заметив, что Виндман смотрит на него, мальчишка выстрелил и скрылся за колонной» но уже через мгновение снова появилась его улыбающаяся мордочка. Борис решил подыграть, изобразив, будто умер, откинувшись на спинку сиденья. Затем приоткрыл один глаз и выстрелил в ответ из двух пальцев. Ребенок засмеялся и выглянул с другой стороны колонны, ответив новой порцией выстрелов. «Максим, иди сюда!» Раздался женский голос совсем рядом. Мать сидела всего через три сиденья от Бориса. Мальчик подошел к матери. «Нам скоро идти». Она поправила ему комбинезон. Парень все это время смотрел на Виндмана, увлеченный его игривой мимикой. Неожиданно он резко вскинул руки с пистолетом и нацелил Виндману в лицо. «На пол! Ты арестован!» «Сдаюсь, мистер шериф», — улыбнулся Борис. «Максим, не балуйся!» «Мой папа полицейский», — гордо заявил мальчик. «Хорошая профессия», — одобрил Борис. Заметив быстрый взгляд матери, Борис подумал, что его слова, наверное, прозвучали как сарказм, и дело было не только в падающей популярности этой профессии, а в его внешнем виде. Борис вспомнил, что не брился уже неделю, и хотя когда последний раз он смотрелся в зеркало, тоже не помнил, но предположил, что видок у него еще тот, вполне подходящий для сбежавшего преступника или асоциального элемента, без сумки и явного дела» слоняющегося по залам ожидания. Да и разбитая при последнем задержании бровь явно не добавляла благопристойности в его образ. Не дать не взять тот, кого вокзальные дикторы называют подозрительными лицами, при обнаружении которых следовало сообщать, куда следует. «Он тебя арестует», — заявил мальчик. «Пускай встанет в очередь», — снова усмехнулся Виндман. «Максим», — рассердилась мать. Но Борис уже не обращал на них внимания. Весь его вид и взгляд так стремительно переменились, что мальчишка теперь смотрел на него, открыв рот. Полулежавший на сиденье Виндман медленно выпрямился и занял нормальное положение. Взгляд его стал серьезным и внимательным, как у ночного охотника. Он был прикован к мужчине, который шел вдоль панорамного окна. Он, очевидно, поднялся по южной лестнице. Он был крупен и высок, как спецназовец или спортсмен, занимающийся академической греблей. Джинсы, короткая куртка, руки в карманах, широченные плечи, суровое воинственное лицо. Он никого не искал глазами, не крутил головой, но он видел все. От него буквально исходила опасность от уверенной и в то же время быстрой походки, от длинных и сильных ног, от лица, половину которого скрывал козырек красной бейсболки, на которой было написано «On the road again», и прямо под ней, в белом квадрате, маячили красные цифры «35». В руках Бориса появилась рация. «Перекрыть все выходы», — сказал он тихим приказным тоном. Женщина, сидевшая через три сиденья, повернула к нему голову. «Город один, повторите», – с треском ответила рация. «Он в здании, повторяю, он в здании, перекрыть выходы. Пригород два и три, на северный выход». Борис не отрывал взгляда от шагающего исполина. «Да, он самый настоящий великан». Мальчишка, как завороженный, смотрел на Бориса. Мужчина на ходу медленно, будто демонстративно снял бейсболку. Его тяжелый взгляд скользнул по Борису. Просто скользнул, как будто Борис был колонной или мусорным баком. «Профессионал!» «Северный выход!» – закричал Борис в рацию, замечая, что мужчина ускоряет шаг. «Ни на что не обращать внимания! Северный выход! Высокий мужчина в красной бейсболке! Высокий мужчина!» Слова потонули в оглушительном взрыве. Борис даже здесь почувствовал взрывную волну, хотя взрыв был на первом этаже. Сразу поднялись визг и хаос. Все кругом забегали. Из толпы появился Яков. «Не обращать внимания!» Продолжал кричать Борис в рацию. «Северный выход! Северный выход!» На мгновение он отвлекся от рации и бросил в возбужденное лицо Якова. «Красная бейсболка с номером 35! Северный выход! Вооружен!» Яков кивнул, устремляясь вперед. Борис разгадал его тактику, но не стал останавливать Якова. Он быстрый, и его помощь будет кстати. Взрыв на первом этаже у главного входа – лишь отвлечение внимания. План мужчины в бейсболке он понял. Сбежав по главной лестнице, Борис сразу попал в поток бегущих от взрыва людей. Естественно, бежали они к северному и южному выходам. Рация трещала. «Пригород 3!» «Мы у Северного, на Центральном взрыв!» «Это уловка! Крупный мужчина с красной бейсболкой! Не лезьте!» кричал виндман в рацию, безуспешно пытаясь обогнать бегущую толпу. «Да, сделано все было профессионально, но зверь уже проснулся и рвался вперед. Он выйдет один из первых!» «Да, видим его! Выходит!» ответила рация. «Бейсболки нет!» Рация затрещала, и тут же ее заглушили выстрелы, крики и помехи. Когда Борис выскочил на улицу, первое, что он увидел в свете фонарей, двое лежащих на земле полицейских у патрульной машины с настежь открытой дверью. Под ними на снегу расползались красные пятна. Оба лежали на спине, раскинув руки. Во лбу каждого строго по центру зияли кровавые пулевые отверстия. В ушах стоял истошный визг. Мертвые полицейские, картина и впрямь страшная. Будто что-то надломилось в этом мире. Люди мгновенно это почувствовали и пришли в ужас. Кто-то толкнул Бориса в плечо. Он обернулся. Яков протягивал ему красную бейсболку «On the road again» с цифрой 35. Да, голова его была огромна. «Валялась у выхода», — пояснил Яков, тяжело дыша. Но Борис уже не слушал. Как опытная ищейка водит носом, так Борис быстро вращал головой, вскочив на клумбу. «Туда!» – махнул он рукой, тотчас устремляясь в сторону автостоянки. Яков последовал за ним. Борис пересек автостоянку, миновал какой-то шлагбаум, пробежал по коротким переулкам вдоль одноэтажных придорожных строений, мимо навесов с машинами, всякий раз просачиваясь через внезапно возникающие проходы. Яков понимал только, что движутся они вдоль железнодорожных путей. Борис бежал в одном темпе, но неотступно, как волк. Якову пока хватало выносливости не отставать от него. Впереди показался мост. Борис показал рукой в его сторону, и тут Яков увидел бегущую по мосту фигуру. Даже с большого расстояния она выглядела крупной. Увидев, наконец, цель, Яков обогнал Бориса и, перемахнув через невысокий забор, устремился на пути, двигаясь под мостом. Борис побежал следом, но не так изящно преодолел забор, зацепился курткой и заметно отстал, потеряв из виду беглеца. Теперь он ориентировался только на Якова, ловко прыгающего через сцепки товарных составов. Нагнал он его только у спуска моста. Яков не знал, куда бежать дальше». Но нюх Виндмана работал исправно. Недолго думая, Борис побежал в сторону огней. Они пересекли дорогу, долго волчьим виндмановским темпом бежали по пустырям, мимо гаражей, через дворы пятиэтажек, пока впереди не показался торговый центр и исполинские коробки мертвых производственных строений. Торговый центр «Леруа Мерлен». Только здесь Яков и Борис услышали, что весь город стоит на ушах. Повсюду гудели сирены – Кто-то где-то кричал пьяным голосом, видимо, от нахлынувшего возбуждения. Борис озирался у края стоянки торгового центра. За нею начинался темный пустырь, за ним забор и огромное здание с черными провалами окон. «Потеряли», — сказал Яков, скалясь от тяжелого бега. Борис покачал головой. «Мы его загоняли, он на это не рассчитывал, ему нужна передышка». Борис смотрел на длинное заброшенное здание. Он там. Яков поглядел на Бориса с сомнением, но тут уже направлялся к забору. Просеменив вдоль него, он наконец остановился. Следы. На свежем снегу действительно виднелись следы с ясным указанием по волоки и выволоки. Размер, блин, удивился Яков. Здесь перелез, сказал Борис. Подсади. Яков помог Борису перебраться и тотчас ловко перебрался сам. Борис, пригнувшись, спешил в сторону торцевого входа. Огни с площадки торгового центра достигали только верхних этажей заброшенного здания, но благодаря выпавшему накануне снегу фигура Бориса была хорошо видна в темноте. Яков догнал его у входа, они шагнули во мрак. В нос ударил запах мочи, под ногами захрустело битое стекло. Лестница вела наверх. Свет падал на площадку выше, и верхние ступени перед ней с наметенным снегом, на котором был виден свежий отпечаток большого каблука. Борис осторожно поднялся на несколько ступеней. Бесшумно не получилось из-за темноты и обилия мусора. Больше настораживала тишина наверху. Борис замер и через мгновение, не разворачиваясь, прыгнул назад, угодив в объятия Якова. Сразу же раздались два оглушительных хлопка. От ступеней отскочили сколотые камешки бетона. Виндман выхватил пистолет, пальнул, не глядя, вверх, ощущая, как адреналин глушит непривычную отдачу. Прислушался. Наверху зазвучал топот. «Тяжелый сукин сын». Только сейчас Борис заметил, что Яков что-то кричит в телефон. «Заброшенное здание возле Леруа Мерлен». «Там тоже лестница», – сказал Борис. «Что?» – Яков убрал телефон в карман. «Беги за ним наверх, я устрою засаду внизу, в следующем блоке». Яков кивнул и побежал наверх. Сил у него еще было прилично. Борис свернул в основной зал, стараясь глядеть под ноги, чтобы не споткнуться, и прислушиваясь к топоту наверху. Слышимость тут была отличная. На фоне больших выбитых окон мелькали силуэты каких-то станков и сдвинутых шкафов. Миновав зал, Виндман выбежал на лестничную клетку и тут же услышал выстрел. Перехватило дыхание, он испугался за Якова. Но наверху раздался металлический звон и звуки борьбы, настоящей борьбы, а не уличной крикливой толкотни. Абсолютное молчание, только глухие звуки сильных ударов и тяжелый резонанс – передающей колебания лестницы. Борис со скоростью рыси взбежал на третий этаж. Великан душил Якова, наседая на него. Душил человека, занявшего четвертое место на чемпионате Европы по самбо. Борис нацелил пистолет в верхнюю часть туловища великана. Ее скрывал мрак. Свет фонаря со стоянки падал только на искаженное лицо Якова и его напряженные руки, со вздувшимися венами, безуспешно пытающимися избавиться от мертвой хватки. Поняв, что напарнику каким-то чудом удалось разоружить великана, Борис закричал «Отпусти, стрелять буду!» Ноль реакции. Борис выстрелил в плечо Исполину. Яков захрипел. Он все еще душил его. Борис нажал на спуск еще раз. Он не попадает, что ли? Борис подошел ближе, увидел голову Темная фигура с неожиданным проворством перевернулась с телом Якова, прикрывшись им и перехватив шею борцовским приемом. Увидев мелькнувшее в свете фонаря безжизненное лицо напарника, Борис перепугался. Сообразив, что великан решает уже две задачи, одновременно убивает Якова и уходит с линии обстрела, Борис с разбегу прыгнул на них обоих, угодив ногой во что-то мягкое, оттолкнулся, упал в темный зал, откатившись на бок, привстал на локте и, увидев в темноте очертания двух голов, не думая, выстрелил в ту, что была крупнее. Яков захрипел. Он всё еще душил его. Борис выстрелил еще раз. Руки душителя, наконец, ослабли и, раскинувшись, упали на пол. Огромная голова тоже опустилась. Мертвое лицо повернулось к Борису, попав в область фонарного света. Виндман увидел пулевые отверстия на скуле и виске. Гаргантюа был мертв. «Блядь!» – выдохнул Борис, падая без сил на грязный пол.